мы допустили ее?» — сказал ткач, очнувшись. «Эх, что мы допустили? Отчего ты допустил?» — сказал хладнокровный ком. «У вас, кочерга, видно, железная», — сказал после небольшого молчания ткач, почесывая спину. «Моя жинка купила прошлый год на ярмарке кочергу, дала пив копы. Да ничего, не больно». Между тем торжествующая супруга, поставила на пол каганец, Развязала в мешок и заглянула в него. Наверное, старые глаза ее, которые так хорошо увидели мешок, на этот раз обманулись. «Эх, да тут лежит целый кабан!» — скрикнула она, всплеснув от радости в ладошь. «Кабан! Слышь, целый кабан!» — толкал ткач кума. «А все ты виноват!» «Что ж делать?» — произнес, пожимая плечами кум. «Как что?»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 Кумова жена вскрикнула, о об полы руками, и все невольно разинули рты. Что же на говорит кабан?